ВЕЛОСИПЕД Мирослав спешил и поэтому рванул напрямик через неблагополучные кварталы за речной заставой. Он полагал, что опасно там детям, женщинам и старушкам, а совсем не будущим боевым магам. Даже если какой монстр-объект вылезет, уж всяко не страшнее големов на тренировочной арене. У него побаливало в боку. Да и правая рука тоже плохо двигалась. Но на нем все заживало, как на собаке, и Мирослав не волновался. Пару дней потерпеть и пройдет. Ровной рысью Мирослав пересекал пустые улицы. С наступлением темноты местные жители не выходили без особой нужды наружу, когда его взгляд зацепился за что-то. По инерции пролетел вперед, потом досадливо сплюнул и вернулся. Последние недели стажерства их в хвост и гриву гоняли, говоря, что любое «что-то» может оказаться важным, если привлекло внимание. У переулка, который вел обратно к набережной, валялся велосипед. Мирослав на взгляд определил, что велик пусть и дорогой, но явно не для взрослого, для подростка, судя по размеру рамы. У Мирослава велосипед был куда дешевле, но и его бы он ни в жизнь не бросил просто так. На раме болтался замок. Мирослав, хмурясь, присел рядом. Сам-то он велосипеды очень любил и недавно тоже открыл сезон. Накатывал каждые выходные по несколько километров за городом. Царапало то, что он просто так брошен. Ни подножку не выдвинули, ни замок не застегнули. Подростки, конечно, безалаберные существа. Но велосипед был в хорошем состоянии, хоть и не новый. Значит, владелец заботился о нем. Не мог просто так бросить. Да ведь, если и правда подросток, вдруг опять по тому делу. — Ну, твою мать! — расстроился Мирослав. — Алинка меня точно убьет. «Ладно, сейчас быстренько проверю, все ли с этим дураком в порядке, и побегу дальше». Звонить девушке не стал. Все равно рассердится, что так, что эдак. Мирослав провел рукой над рулем и сиденьем, пытаясь уловить след хозяина. Сделал, как учили, но с первого раза не вышло. В этом он еще не очень был силен. Прошлый семестр практику только с третьего раза получилось сдать, как раз из-за того, что след плохо ловил. Ага, вот есть что-то. Мирослав слегка расслабился, пытаясь не потерять пойманное ощущение. Говорят, у кого-то получалось даже глазами увидеть след передвижений человека. Но у Мирослава было только слабое представление, в какую сторону нужно идти. А если он сосредотачивался или пытался обдумать, то тут же все терялось. Осторожно шагнул в темноту переулка и пошел, подсвечивая путь небольшим клубком чар. Переулок вывел его не к самой набережной, а к глухой стене портового склада речной заставы. За ворохом ящиков была река и причалы. След терялся тоже где-то здесь. «Эй!» — позвал Мирослав. «Есть тут кто? Алло!» Потом напрягся и попробовал просканировать пространство. Но прежде чем у него получилось что-то путное, из темноты за ящиками послышался тихий и полный ужаса голос. «Дядя!» Мирослав рванул туда и вытащил невысокого паренька лет тринадцати. Тот был испуган, пытался сжаться в комок и спрятаться обратно по лицу текли слезы ты чего встряхнул его мирослав обидел кто чего прячешься тут захлебываясь рванным дыханием ответил мальчишка тут тетка орала я чего то побежал может помочь надо она меня увидела и стала волосы на себе дергать потом за руки меня схватила а я вырвался он продолжал тянуть мирослава в темноту, но парень нетерпеливо потряс его «Ну, ты больной вообще», — раздраженно сказал Мирослав. «Зачем сюда полез-то?» «Слушай, пойдем на свет». «Ну, тетка, ну, сумасшедшая, наверное. Чего-то тебе сделала? А там велосипед, это твой?» «Мой», — утих мальчишка. «Нет, ничего не сделала, я же спрятался». «Но она страшная, вообще как в ужастике». Он, наконец, перестал сопротивляться и пошел за Мирославом к переулку. «Разглядеть смог?» — деловито спросил парень. «Я в уголовном отделе работаю, не боюсь, разберемся». «Да», — кивнул мальчишка. Руки его продолжали трястись, как от озноба. «Разглядел. Она у фонаря стояла, такая рыжая. Ну, не настоящая рыжая, покрашенная». Белая вспышка на миг ослепила обоих, но Мирослав был на чеку, почти мгновенно выставил щит, отбивая непонятное ему заклятие. «А баба-то маг!» — мелькнула в голове. «Неужто и в самом деле та самая похитительница?» Он рванул в сторону, прикрывая щитом еще и пацана. Бог прострелила. Совсем забыл, что недавно получил в драке. Невидимая противница тут же прицельно выслала что-то вроде жгущего плетения, как раз по больным местам. Мирослав не смог погасить их целиком. Едва не заорал, как продрала. Ее плетения были странные, не похожие на учебные, которые им преподаватели демонстрировали. Неправильные и более опасные. И к тому же она, кажется, видела, по каким местам лучше бить. «Пацан, давай, я отвлеку, а ты беги к своему велику!» — прошипел Мирослав, на удачу шлепая сплетенным цепом. Снова белая вспышка. Кажется, ей нипочём. «Ну что я, с бабой не справлюсь!» — разозлился Мирослав, вспоминая ориентировку. «Так, которая едва не сцапала лейте, была среднего возраста. Полная тетка, каких полно. Не боевой маг же!» Пацан побежал было к переулку, но невидимая им магичка едва не задела его очередным плетением. «Назад!» — заорал Мирослав. «Давай назад! Мне за спину! Идем к причалам!» Там могли быть люди, и, может быть, баба поостережется лезть в людное место. Он отступил к ящикам, чувствуя судорожное дыхание пацана позади. Швырял замиралки и, постоянно держа истончающийся щит, бил на с сплетенным цепом. Левой у него получалось неловко, хоть и сильно. Нечаянно ударил по ящикам, брызнула в стороны деревянной щепой. В темноте взвизгнула женщина, и Мирослав ощерился. Задел. «Бред, вот бред. Тоже мне, стажер, боевой маг». Какая-то тетка, даже не выдыхаясь, лупит по нему, а он только слабеет. Со злости Мирослав хлестнул цепом так, что разбил асфальт. Длинная развороченная трещина пролегла от него наискось. «Блин, лишь бы пацана вытащить!» «Прибавь ходу!» — задыхаясь, крикнул Мирослав. «Ты чего, как я спиной вперед идешь? Развернись!» Сзади послышался грохот. Мальчишка споткнулся обо что-то и растянулся. Мирослав едва успел остановиться, чтобы не упасть сверху. Руки тряслись от напряжения, и губу он уже до крови прокусил. Щит он держал в правой, и все удары, режущей болью, вгрызались в запястье, отдаваясь аж в челюсть. Ну, еще немного, только свернуть за угол этого проклятущего склада. Краем глаза Мирослав уже видел свет от фонарей причала, бликующий на черной воде когда его противница, мелькнув еле различимым белым пятном по краю тьмы, серией ударов прорвала щит. Маг покатился кубарем, сшибая пустые ящики и поддоны. Пацан что-то закричал, и Мирослав хотел было ответить, но вдруг ощутил, как проваливается. За ящиками не было ограды. Набережная заканчивалась, и Мирослав, только чудом извернувшись, вцепился пальцами в бугристый асфальт. Правую руку снова прострелила болью, и он не удержался. Рухнул в ледяные воды тихой реки Эни. Сквозь муть он еще успел увидеть росчерк очередной белой вспышки, летящей в лицо, и в отчаянном упрямстве, не желая сдаваться, ответил на угад, чем было. Вода взъярилась, забурлила, глотая и вспышку, и свет фонарей, и весь остальной мир.